На трибунах засмеялись. — Глупо идти вот так в озеро безо всякого волшебства. Глупее ничего и не придумаешь. Гарри дрожал от холода и весь покрылся гусиной кожей. Холодно стоять в ледяной воде, да еще ветер треплет за волосы. На трибунах смеялись все громче, особенно старались слизеринцы, свистели и улюлюкали, и Гарри старался не глядеть туда. Вдруг Гарри почувствовал, словно ему на лицо наложили невидимую подушку, зажали рот и нос. Он судорожно вздохнул, и у него закружилась голова. Легкие опустили, а слева и справа на шее словно полоснули бритвой. Гарри схватился ладонями за шею и почувствовал под ушами широкие щели, которые открывались и закрывались, словно хватали воздух. Жабры! Без дальнейших раздумий Гарри сделал то, что только и можно было теперь сделать. Нырнул в воду. Глоток ледяной воды показался глотком жизни. Голова перестала кружиться. Второй глоток воды плавно прошел сквозь жабры, и мозг насытился кислородом. Гарри поглядел на руки. В зеленой озерной воде они казались призрачными, а между пальцами выросли перепонки. Он изогнулся и взглянул на ноги. Голые ступни вытянулись и тоже сделались перепончатыми. Вместо ступней у Гарри отросли ласты. Ледяная вода вдруг стала просто прохладной и приятной и удивительно легкой. Гарри вытянул руки Сильным грибком развел в стороны вдоль тела, заработал ногами ластами и удивился, как быстро он плывет. И видел он теперь ясно и далеко, и можно было не моргать. Скоро Гарри заплыл так глубоко, что уже не мог различить поверхности озера и направился прямо ко дну. Гарри поплыл вдоль дна, тишина давила на уши. Вода у дна была мутная, и видел Гарри теперь совсем недалеко, футов на десять вокруг. Под ним расстилался удивительный мутный пейзаж. Новые виды словно выскакивали из темноты по мере того, как он быстро плыл вперед. То вырастали целые леса черных трепещущих водорослей, то широкие илистые луга с редкими валунами. Гарри заплывал все ниже и ниже, к середине озера. Он широко раскрыл глаза и старался заглянуть подальше, туда, где за серой пеленой воды смутно маячили тени. Маленькие серебристые рыбки стрелами проносились мимо. Раз или два Гарри казалось, что впереди его поджидает чудище, но, подплыв ближе, он обнаруживал либо почерневшее бревно, либо ком водорослей. Других участников турнира, русалок с тритонами, рона и, к счастью, гигантского кальмара видно не было. Картина под ним сменилась. Теперь, насколько хватало глаз, внизу простиралась долина светло-зеленых водорослей высотой футов два, казавшихся переросшей травой. Гарри все глядел вперед, не мигая, стараясь различить, что его ждет впереди по очертаниям в полутьме — Вдруг кто-то схватил его за ногу. Гарри обернулся и увидел Гринделоу. Маленькое рогатое водное чудище вылезло из водорослей, крепко схватило Гарри длинными пальцами и оскалило острые клыки. Гарри сунул перепончатую руку в карман и стал нащупывать волшебную палочку. Нащупал! И тут из зарослей появились еще два Гринделоу. Схватили Гарри... «За матью и потащили ко дну. его! беззвучно крикнул Гарри. Изо рта у него вырвался пузырь воздуха, а из кончика волшебной палочки вместо привычных искр гриндилоу обдало струей кипятка, и зеленые гриндилоу покраснели от злости. Гарри вырвал ногу из костистых пальцев и быстро поплыл прочь. Через плечо на удачу посылая в чудовищ новые потоки кипятка. Гриндилоу то и дело хватали его за ноги, но он отбрыкивался и, в конце концов, угодил пяткой одному прямо в лоб. Тот скосил глаза, перестал грести, его приятели погрозили гарю костлявыми кулаками и спрятались в водорослях. Гарри отплыл подальше, остановился, спрятал волшебную палочку в карман манти, оглянулся и прислушался. Тишина давила сильнее. Гарри описал круг, напряженно глядя вдаль. Он заплыл уже очень глубоко, а кроме колышущихся водорослей еще ничего не нашел. «Ну как?» — раздался голос. Гарри чуть удар не хватил. Он рывком перевернулся и увидел плаксу Миртл, едва различимую в темной воде. Только огромные глаза привидения за толстыми очками в перламутровой оправе глядели, не мигая. — Ты что, Миртл? хотел крикнуть Гарри, и вместо этого у него изо рта вылетел большой пузырь. Плакса Миртл захихикала. «Плыви вон туда!» — указала она. «Я с тобой не поплыву, а то они меня, как увидят, так сразу начинают гоняться!» Гарри в благодарность показал ей кулаки с оттопыренными большими пальцами и помчался в указанном направлении, держась повыше над водорослями на случай, если там прячутся другие гриндело. Плыл Гарри долго, как ему показалось, минут двадцать. Он плыл над целой долиной черного ила, и от того, что он плыл, илистая муть приподнималась и крутилась вихрями, и, наконец, он вдалеке услышал обрывок русалочьей песни из яйца «На поиски даем мы тебе один лишь час». Гарри поплыл быстрее, впереди в мутной воде показался громадный камень — На камне рисунок. Тритоны держат в руках копья и гонятся за чудовищем по виду гигантским кальмаром. Гарри миновал стороной камень и поплыл на русалочью песню. — Минуло полчаса, спеши, скорей пропажу забери! — Вдруг из тьмы показались очертания домов, слепленных прямо из булыжников и поросших водорослями. В темных окнах виднелись лица, эти лица были совсем не похожи на мордашку русалки с картины в ванной старст. Серой кожи, длинные-длинные темно-зеленые волосы, желтые глаза, неровные зубы, на шеях ожерелья из дальки. Гарри плыл мимо... Они злобно на него глядели. Несколько тритонов и русалок выплыли из своих каменных хижин с копьями в руках и, мощно работая серебристыми хвостами, подплыли взглянуть поближе. Гарри поплыл скорее по русалочьей улице, каменных хижин становилось все больше, вокруг некоторых были развиты сады водорослей, а у двери одной хижины даже сидел привязанный к колу Гриндилоу. Отовсюду выплывали новые русалки и тритоны, с любопытством разглядывали гостя, указывали друг другу на перепонки на руках и ногах и на жабры Гарри и перешептывались. Гарри завернул за угол, и его глазам предстало удивительное зрелище. На обрамленной несколькими домами площади собралась толпа русалок и тритонов. В середине площади высилась статуя тритона, высеченная из цельного куска скалы. Перед статуей выстроился русалочий хор и пел песню участникам турнира. К хвосту статуи были привязаны четыре человека. Рона привязали между Гермионой и Джоу Чанг. Еще там была девочка лет восьми с серебристыми волосами, как у Флер Делакур. Гарри решил, что это ее сестра. Все четыре пленника крепко спали, склонив головы на плеч, у всех четырех изо рта тянулись вверх тоненькие струйки пузырьков. Гарри поспешил к пленникам, ожидая, что тритоны нападут на него со своими копьями, но те нападать и не думали. Толстые скользкие веревки, которыми привязали Рона Гермиону, Джоу и сестру Флер, были из водорослей и очень крепкие. Гарри вспомнил о перочинном ножике, что подарил ему Сириус на Рождество, но ножик спрятан в дорожном сундуке в замке. Гарри огляделся. У тритонов в руках были копья. Гарри метнулся к тритону ростом выше двух метров с длинной зеленой бородой и ожерельем из акульих зубов и жестами попросил у него копье. Тритон рассмеялся и покачал головой в знак отказа. — Мы не станем помогать, — сказал он хриплым резким голосом. — Да что вы в самом деле? — рассердился Гарри. Снова пузыри изо рта. Он попробовал вырвать у Тритона копье из рук, но ничего не вышло. Тритон только смеялся и качал головой. Тогда Гарри стал кружить над площадью в поисках и чего-нибудь острого. Дно озера в этом месте было сплошь усыпано осколками камней. Гарри выбрал камень позазубристей, вернулся к статуе и принялся опилить им веревку. Минут через семь веревка вокруг Рона была перепилена, и Рона по-прежнему без сознания тихонько понесло течением над самым дном. Гарри снова огляделся. Ни Седрика, ни Флер, ни Крама. «Да где же они застряли? Почему не торопятся?» Гарри подплыл к Гермионе и начал перепиливать и ее веревку. Его тут же схватили несколько пар мускульстых рук, пять или шесть тритонов, тянули его прочь от Гермионы и со смехом трясли головами. «Забирай одного пленника!» — сказал один из них. «И плыви! Вот еще! И не подумаю!» — выпустил пузыри Гарри. «Ты должен забрать только своего друга, другие останутся, она тоже мой друг!» — кричал Гарри, указывая на Гермиону. «И их я тут умирать не оставлю!» Голова Джоу лежала на плече у Гермионы, девочка с серебристыми волосами обходила на зеленое поведение. Гарри попробовал было вырваться из рук тритонов, но те только сильнее расхохотались. Гарри судорожно принялся искать глазами других участников. «Ну где же они, наконец?»